Вся картина его ожила пред ним со своей невыразимой сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата, но губы его непокорно тряслись, и он не мог выговорить. «Вронский и Анна...»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 Техники тут не было никакой. Если бы малому ребенку или его кухарке также открылось то, что он видел, то и она сумела бы вылучить то, что она видит.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 сведен на степень исторического лица, то лучше было бы Иванову и изобразить другую историческую тему, свежую, нетронутую. Но если это величайшая тема, которая представляется искусству, если поискать, то найдутся другие. Но дело в том, что искусство не терпит спора и рассуждений.